Глава вторая Рид оторопело смотрел на человека, который так легко распоряжался в его жизнью. Сначала показалось, что Леонард шутит, но хмурый мужчина без тени улыбки на лице как-то не походил на шутника. Он серьезно. Неверие перерастала в ужас. Если Дерренальд действительно маг жизни, значит, он и правда мог поставить печать, удержавшую магию Рида в теле. Есть магия, есть жизнь. Закон прост. «Присядь!» Леонард указал на большое кресло, накрыто медвежьей шкурой. И Рит рухнул на сиденье, потому что ноги подкосились, а разум отказывался понимать услышанное. Наверное, со стороны он выглядел глупо. Да какая разница? Хоть трижды глупо, лишь бы разобраться в том, что с ним происходит. «Надеюсь, не стоит говорить, что о нашем разговоре никто не должен узнать. Маг жизни сел напротив и достал сигару. Куришь? Рид замотал головой. Правильно, нечего начинать. Так на чем я остановился? Ах да, на небольшом одолжении. Не понадобится твоя помощь, друг мой. Почему ты? Потому что ты оказался не в том месте, не в то время. Бывает, знаешь ли. Шел на службу, свернул за угол, получил кинжал под ребра, или цветочный горшок свалился на голову. Но это все проза жизни, речь о другом. Не буду скрывать дело щекотливое, только в твоих интересах разрешить его как можно скорее. Что скажешь?» Рид открыл рот, как рыба, выброшенная на сушу, и не произнес ни звука, словно дар речи покинул тело. «Попей водички», — Леонард заботливо подал парню приготовленный стакан. «Пей мелкими глотками, быстрее успокоишься». Поведение собеседника начинало раздражать. Редион никогда не отличался вспыльчивым характером, но постепенно в нем просыпалось желание схватить собеседника за ворот, кипенно белой рубашки и пару раз встряхнуть. Пару сотен раз. Твой взгляд стал более осмысленным. Хорошо. Деренальд смотрел на Рида, как на диковинную зверушку, которая протягивает корм. Будет есть или нет? Что за игры? Просипел Редион, думая о том, что этот темноволосый бледный мужчина больше похож на мертвеца, чем он сам. «Игры?» — прищурился Леонард. «Если бы, друг мой, все более чем серьезно». «Что за просьба?» «Вот, так бы сразу», — кивнул Мак. «Слушай сюда. В столице происходят странные преступления. В силу обстоятельств я не могу расследовать их лично. Поэтому хотел бы, чтобы этим занялся ты. Тем более, что на службе тебе дали отпуск на два месяца, чтобы было время оправиться от травмы. Если так можно назвать пробуждение в склепе». «Откуда?» — пробормотал Ридион. «Оттуда!» — перебил его Леонард. «Это моя работа — знать все и немного больше. Ну что, поможете, господин Тенвик? Или предпочтете вернуться в склеп? Не самое уютное место, правда?» «Вы мне угрожаете?» Рид приподнялся с кресла и наклонился вперед. «Угрожаю», — согласился хозяин дома. «Посуди сам, если бы я пригласил тебя и попросил». «Любезный господин Тенвик, в столице происходят убийства, которые нужно остановить. Помогите мне. Неужели ты бы кинулся исполнять мою просьбу?» «Нет», — признал Резион. «Так что мне остается, кроме шантажа?» Леонард, казалось, был доволен собственной шуткой. Больше всего он напоминал кота. То готовился к прыжку, то нежился на солнышке, наблюдая за наивной птичкой, которая вот-вот попадется в когти. И Редиону не нравилось чувствовать себя птичкой. «Хорошо», — ответил он. «Допустим, я соглашаюсь. Где гарантия, что ты не убьешь меня, когда перестану быть нужен?» Противник выбрал понебратский тон? Что ж, отставим церемонию. «Мое слово», — ответил Леонард. «Ты должен знать, что маги жизни никогда не бросают слова на ветер. Иначе это может нанести непоправимый урон их магии». Откуда Риду было это знать? Оставалось надеяться, что Дарональд первый и последний мог жизни на его пути. Я согласен. Рид знал, что пожалеет, и понимал, что выбора нет. Если этот человек сумел поймать его жизнь, выскользнувшую из тела, то так же просто сумеет ее отпустить. А умирать не хотелось. Тем более теперь, когда Рид узнал, что это такое, и увидел, что на самом деле тосковал из-за его смерти только брат. И то... Нэттен из тех людей, которые уходят с головы в работу и быстро утешаются. Так было, когда умерли мать и бабушка. Брат либо учился в два раза усерднее, либо переставал появляться дома, ночуя в кабинете секретаря при президиуме. Вот и хорошо. Леонард улыбнулся. Улыбка преобразила хмурое лицо. и Из врага Макс стал добрым дядюшкой или старшим братом. Нет, не стоит сравнивать его с Нэттом. Витана, бумаги. Девушка в желтом появилась в гостиной. В руках она держала тоненькую папку. Витана успела подмигнуть Риду и передать папку хозяину. он даже залюбовался. Так грациозно двигалась служанка. «Челюсть подбери», — хмыкнул Леонард. «А то еще потеряешь?» Рид почувствовал, как вспыхнули щеки. «Кто он такой, чтобы так разговаривать?» Маг ещё нашёлся. «Небось, только и делает, что листает в библиотеке пыльные фолианты, а мнит себя властелином мира» злость, плохой советчик. Объект ненависти и ухом не повел. Слушай сюда. В нашей прекрасной столице Или Мария происходят странные убийства. Их жертвы находят на улице города приблизительно раз в месяц. На данный момент их десять. И чтобы спасти следующую жертву, осталось максимум недели три. У всех жертв есть отличительная черта. Их находят с зашитым ртом. Во рту монетка. Я так думаю подношение темному богу но могу и ошибаться, потому что деньги сопровождают многие ритуалы». Рид почувствовал, как по спине пробежал холодок. Звучало жутко. Выглядело, наверное, во сто раз хуже. «Что от меня требуется?» — спросил он. «Найти преступников, конечно», — ответил Леонард. «Думаю, их несколько, потому что все жертвы — сильные маги, с которыми не так-то просто справиться. В папке все, что мне удалось выяснить о первой жертве. Она погибла почти год назад». «Законники арестовали ее парня, но отпустили, потому что не смогли доказать его вину. Пообщайся со знакомыми девушками, может, узнаешь что-то интересное». «Допустим», — кивнул Редион, — «допустим, я что-то узнаю. Тебе это зачем?» «Хочу остановить преступника», — ответил маг. «Тогда почему не ищешь его сам?» «Не могу. Просто и ясно». Словно после этих слов Рид должен был понять все недосказанное и броситься на поиски убийцы, сломя голову. «Знаешь что?» — сказал Ридион. «Я все понимаю. Только я не сыщик. Я простой бытовой маг. Моей силы хватит только на то, чтобы установить связь между твоим домом и особняком напротив. Устроит? Даже сделаю скидку». «Мне ни к чему связь с мерданами. Они и те еще соседи». Леонард словно издевался. «Почему информацию только по одной жертве, а остальные?» — не отставал Рид. «Попробуй разобраться с этой. Может, ты бездарен, и проще снять печать, чтобы не мучился». Рид едва сдержался, чтобы не зашвырнуть папкой в хозяина дома, останавливала только печать на его груди. С другой стороны, если он вяжется в непонятное расследование, его собственная жизнь окажется в опасности. И что тогда? Пока на тебе печать, ты не умрешь. Леонард, словно прочитал его мысли. Поэтому тебе всего лишь нужно проскинуть мозгами, или прийти сюда, и мы подумаем вместе. Три недели, Редион. Либо ты освободишься, либо еще один человек погибнет. И как знать, не станет ли им кто-то из твоих близких? Это намек? Нет, предостережение. «Не будь глупцом и, главное, не пытайся воздействовать на печать. Нарушишь плетение магии — умрёшь. Не говори потом, что я тебя не предупреждал». Рид забрал папку и поплелся к двери. «До встречи, Ридион!» — долетела в спину. Парень не ответил. Он не знал, что думать и что делать. Во что он вязался? Да, его жизнь была скучной и серой. Но разве Рид когда-то жаловался? Разве просил делать из него сыщика? Рид бы курицу не смог зарубить, не говоря уже о разглядывании трупов. Но Леонард не оставил выбора. А жизнь — не такой подарок, которым стоит разбрасываться. Рид бежал от особняка так, словно за ним гналась стая волков. Сердце ухало, словно вот-вот остановится. Нет, не остановится. Печать не даст. Хороший подарок, вот только в чем подвох. В благие намерения Леонарда... Рид не верил, как не верил в то, что случайно оказался в доме на Лабурской улице, и что всегда работавшая привязка дала сбой. Папка с документами жгла руки, хотелось избавиться от нее как можно скорее. Рид влетел в дом, ступеньки замелькали под ногами, и только когда дверь комнаты закрылась за ним на ключ, он почувствовал себя в безопасности. «Нет, таким людям, как этот Де Рональд, нельзя верить. Где гарантия, что он останется жив? Где гарантия, что стоит ему не оправдать ожидания Леонарда, он не умрет?» Рид пытался убедить себя, что дела не так плохи. «Не так плохи? Он мертв, чтобы всем провалиться. Почти мертв. От загрубного мира отделяет только оттиск с непонятными символами на груди. Папка полетела на стул, а Рид рухнул на кровать». «Будь брат дома, уже бы начал брежжать, что он валяется одетым на постели. Но, к счастью, Нед был на службе. Боги, благословите президиум!» И у Рида появилась возможность лежать, пялиться в потолок и думать. Первый шок прошел. Появились вполне логичные мысли. Во-первых, в архив все-таки надо наведаться. Почему он поверил первому встречному, который заявил, что его печать нельзя снять без риска для жизни? Во-вторых, Если Дерональд маг жизни, значит, не мог пройти мимо Академии Президиума. Человек не песчинка. От любых его действий остается след. Значит, нужно найти этот след и выяснить, что на самом деле себя представляет господин Дерональд. Редион успокоился. Решение принято. Осталось воплотить его в жизнь. А так как архив будет работать только завтра, к чему тратить время? Рид поднялся и подошел к оставленной папке. Потянул за тесенки. Похоже, без магии не обошлось, потому что тоненько на вид папка вмещала в себя кипу листов и несколько магических оттисков. Рид взял первый листок и порадовался, что не успел пообедать, потому что на нем с дотошностью сыщика описывал место места преступления и повреждения, обнаруженные на теле трупа. «Девушка, 19 лет. Студентка Академии Президиума. Так уже интересно». Может, кто-то из знакомых Леонардо, и у него личный интерес в поисках убийцы. Зовут Милани Редерт. Найдена пятого Невереса возле Храма Богов Времени в западной части Элимара. Глаза широко раскрыты, губы шиты грубой ниткой, судя по характеру повреждений после смерти жертвы. Дальше читать Резион не смог. Лучше изучить магические оттиски, чем вчитываться в безучастное и того еще более жуткое описание. Нужный оттиск находился в конверте под номером один. он точно не знал, как их создают, и пользоваться раньше не приходилось. Он с интересом разглядывал прозрачный прямоугольник с золотыми рунами в центре. Нэттен как-то говорил, что его достаточно сжать между ладонями, но было страшновато. Надо решаться. Холод оттиска заставлял руки вздрагивать. Или это нервы. Рид решительно сжал прямоугольник и закрыл глаза. Сначала показалось, что его засасывает огромная воронка, а потом он внезапно оказался на улице в хмурый осенний день. Обычно неверис бывал теплым, но в прошлом году природа словно сошла с ума. И первый месяц осени проливал на землю дожди и заставлял доставать из сундуков подбитые мехом плащи. Рид повернул голову. Слева от него трое сыщиков склонились над чем-то. Или кем-то, потому что Рид запоздал и разглядел ножку в коричневом ботинке. Подходить ближе не хотелось. Утиск все так же холодил ладони. Горло подкатывал тошнота. Не быть ему сыщиком. Редион все-таки шагнул вперед и замер перед телом. Девушка лежала на земле, уставившись в небо. Совсем молодая. Еще бы жить и жить. В навеки распахнутых глазах застыл ужас. Угольный карандаш, модный в этом сезоне среди женского населения города, растекся от слез. На губы Рит старался не смотреть, но жутко зрелище приковывало взгляд. Стежки ровные, аккуратные. Кто-то поработал на славу, крови не было. Наверное, это и позволило сыщикам предположить, что шили уже после смерти девушки. Жутко. Рит отвернулся, постоял немного. Если что-то, чего он не заметил, потому что возвращаться на это место ой как не хочется. Огляделся по сторонам безлюдно. Еще бы в такую погоду! Надо прочитать, кто нашел тело. В газетах всегда это указывали. Должны же в папке быть данные нашедшего. Чуть поудаль лежал второй ботиночек, пара тому, что остался на ножке. Значит ли это, что девушку тащили волоком? Если так, расстояние должно быть небольшим. Или кто-то специально решил указать неверное направление. Взгляд Редиона снова обратился к телу. На девушке не было верхней одежды. Либо на нее напали в помещение, либо зачем-то сняли. В тоненьком платьице не погуляешь по ночному Элимару. «Все, хватит». Рид выпустил оттиск из рук. Воронка закрылась. Он сидел на полу в собственной комнате. Голова болела так, словно вот-вот взорвется. Ну какой из него сыщик? Да, Рид сделал выводы, только был уверен, что они далеко от правды. Тем не менее, стоит записать. В папке нашлись и чистые листы. Так предусмотрительно. Ридион старательно описал все. Ботинок, следы. Возможные догадки по поводу направления? Все, хватит оттисков, лучше бумаги. Итак, тело найдено жрецом храма в шесть часов, когда он совершал утренние молитвы сторонам света. Жрец тут же вызвал сыщиков. Удалось выяснить, что жертва проживала сестрой по адресу Девинской улица 6. Имелся молодой человек, тот самый, которого подозревали в убийстве. Жил на улице трех башен. Редион завязал тесемки и спрятал папку в стол. Хватит. В его состоянии он не то, что преступника найти, до кровати добраться не способен. Наверное, магические утиски поглощают магию, которой у него и так никогда не было много. Отдохнуть. Иначе вечером брат засыплет расспросами. А утром стоит заглянуть в архив и встретиться с родственниками Мелании. Вряд ли они будут рады расспросам от незнакомого человека, чтобы придумать, чтобы они согласились поговорить. Но дельных мыслей не было. Поэтому Рид дотащился до кровати и почти рухнул на одеяло. Поспать. Вот что сейчас нужно. Главное, чтобы после такого дела кошмара не снились. А на свежую голову можно будет обдумать, что сказать сестре Милане, как вывести убийцу на чистую воду и избавиться от нависшей над ним угрозы.